Глава тринадцатая. Мы пойдем за ним. Один. Испытывая в предвкушении завтрашнего выхода наплывы то буйной радости, то столь же буйного страха, Герман торопился к Маше, но едва он свернул в переулок, как ноги его сами задержались у соседской калитки. На глаза ему попался знакомый овальный жетон с номером тринадцать, и он, черт знает почему, не смог пройти мимо. Калитка была приоткрыта, ровно на палец, и после минутных раздумий Герман толкнул ее рукой. Он совсем не надеялся застать Шкета. Больше того, хотел его не застать, но увидел его сразу, как только вошел. Тот сидел, свесив ноги на крыше беседки, которую собирался чинить. Одна из досок в навесе прохудилась. Рядом лежала коробка с гвоздями и отпиленная по размеру новая доска. Старую подгнившую доску, сброшенную вниз, осторожно изучала черная курица. Отложив молоток, шкет сидел пригорюнившись, опустив долу свою вихрастую голову. Не дать не взять большой взъерошенный воробей. Увидев Германа, он почему-то не выразил удивления, словно ждал его прихода. Только сильнее нахмурился и крепче стиснул торцы досок, за которые держался. «Шкет», — сказал Герман, — неуверенно подступаясь. «Говоря откровенно, я не знаю, зачем к тебе пришел. Зато я знаю. Извиниться передо мной». «Во как!» Герман подумал, что Шкет может быть не так уж далек от истины. «За что же это?» «За то, что женщину у меня отнял. За то, что вмешался в естественный порядок вещей. Вот за что!» Герман с удивлением отметил про себя, что Шкет как будто знает об их с Машей уходе. Уж больно подавлен был и возвышенно говорил. Возможно, он только догадывался о чем-то, а может, подслушал, как тот прощается с мужиками, с него бы сталось. Забегая вперед, сообщим, что Шкет и правда знал, но из другого источника. В этот раз Герман напрасно его подозревал. Со времени последнего визита Германа, такого же спонтанного, как и этот, Во дворе ничего не изменилось. Вокруг все так же свободно бродили куры, все так же надзирал за ними громадный тефтонец-герцог. На месте были и плакаты с Чи Геварой, и гипсовый Ленин, угрюмо глядевший со своего насеста. Герман посмотрел вокруг, и ему стало жаль Шкета. Ведь вот они с Машей уходят, а он остается. С этим бюстом и выцветшими плакатами в этом старом замызганном дворе. «Хм, и какой же порядок естественный?» «А такой! Деревенские женщины выходят замуж за деревенских мужчин!» Шкет сердито поёрзал на месте. «Жили мы здесь без вас, и всё у нас было хорошо, и ещё тысячу лет бы прожили!» Машка подросла бы, остепенилась и вышла бы за меня, потому что, когда двое таких, как мы, рождаются в одном месте, Они считают, что заранее друг другу предназначены. «Думающих, с чувством, с, с мечтой!» Шкет оборвал и еще больше насупился, устыдившись последних слов. Машка только хорохорится, что уехала бы отсюда. А на самом деле вросла бы понемногу, если бы не ты. Потому что она чекалинская, чекалинская по духу. Она здесь родилась, у нее воздух такой же в легких. Никуда бы она от своей крепости не делась. Это ее место, законное. Ее, можно сказать, на него назначили. А она теперь рушит все, предает. Какой-то готовый у тебя мир, Пашка. Скучный, заданный, как задание школьное. Но Шкет не слушал его и даже будто не замечал. Взгляд его рассеянно блуждал где-то внизу, под козырьком навеса. Вообще, что-то новое, незнакомое проглядывало в нем сегодня. В его голосе звучали то обычные, резкие и самоуверенные, то, напротив, меланхолические нотки. И не всегда понятно было, где он отвечает Герману, а где, забывшись, высказывает вслух свои задушевные мысли. «Ну, ничего, идите», — сказал он вдруг с мрачной торжественностью. «Теперь это уже неважно Теперь все». «Все будет по-другому! Скоро сюда явится новый Чингисхан, и мы все пойдем за ним, и я пойду!» Герман посмотрел на него в изумлении. «Ты откуда это взял про Чингисхана?» «Все так говорят. Все люди, все его ждут!» Шкет неопределенно повел ключицами, задумался на секунду и воинственно тряхнул головой. «Мы пойдем за ним, да!» Пойдем хоть на край света, и весь этот ваш старый мир сметем. И больше на земле не останется никакого зла. Скорее только оно и останется, — грустно заметил Герман. Ничего ты не знаешь, — уныло отмахнулся Шкет. Клин клином вышибают. Когда на земле становится слишком много зла, нужно еще большее зло, чтобы его одолеть. Что твое добро? Я к Машке всегда только по-доброму. Ни разу ей слова обидного не сказал. Всегда заступался за нее. Сколько по морде за нее получал. И что, взамен? Она мне даже за ручку себя подержать не дала. Ни разу. А пришел ты, про обнимашек своих рассказал, глазками красивыми зыркнул, и вот она уже твоя. И всегда женщины будут с теми, у кого язык хорошо подвешен. И глазки. Он замолчал и потерся щекой о плечо. Снова заговорил воинственно. «Мы пойдем на них!» Он показал головой куда-то на запад, в сторону Жаховского шоссе. «Они сидят себе там, в своей столице мира, такие чистые, красивые, счастливые. Ограбили весь мир и сидят на мешках с деньгами. И дети у них тоже, чистые, красивые, спят себе в уютных постелях». «А мы грязные, злые. Никто нас не любит!» Тут его голос совсем жалобно по-детски дрогнул. «Мы мы пойдем на них, потому что нельзя больше это терпеть!» «Слушай, Шкет!» Герман в озарении поднял на него глаза. «Я вот что подумал. А ведь, может быть, ты этот самый Чингисхан и есть?» Тот угрюмо потянул носом. — Я Шкет. За мной никто не пойдет. — Ничего? — Герман улыбнулся. — Подрастешь? — Если у тебя ко мне все, то, то уходи. Шкет как будто очнулся и с ненавистью посмотрел на него. — Проваливай вместе с ней, чтоб духу вашего в Чекалине не было, а не то я ей дом подожгу. Я злой Шкет, словами бросаться не буду. — «Ладно». Герман сделал невнятный жест, выражающий жалость, и пошел к калитке. «Я ее не люблю больше, так ей и передай!» — крикнул Шкет вдогонку, подавшись вперед и едва держась на краю навеса. «Уже три дня как не люблю, так ей и передай!» два Герман вышел на улицу озадаченный и ненадолго задержался у калитки, не сразу вспомнив, в какую сторону ему идти. Разговор произвел на него впечатление. Может быть, потому что в этот день все как-то уж слишком сильно отзывалось в нем, даже несчастье покинутого шкета. И потом, было в этом пацаненке нечто, что вызывало в нем, почти против воли, смутную симпатию, не только жалость. Словам о поджоге он, конечно, не придал значения. Слишком понятно было, чем они вызваны, чего стоит Пройдя по улице несколько шагов, он вдруг увидел Нату, идущую ему навстречу. Ната же, в свой очередь увидев Германа, вздрогнула, очевидно, не ожидая встретить его здесь. Это навело его на мысль, что именно к нему-то она и шла. Она была одета так, словно собиралась в церковь. Ее голову и плечи покрывал широкий темный платок с золотистой обшивкой бахромой, очень ее красивший. Строгая черная юбка доходила ей почти до щиколоток. Ната была трезва, это чувствовалось по ее походке, а еще по ясному блеску в глазах и виноватому выражению, с которым она опустила их, когда Герман на нее посмотрел. Пожалуй, только в эту минуту он по-настоящему понял, насколько Ната была хороша собой. Не сейчас, конечно, а раньше когда вероломство мужа еще не заставило ее обратиться к выпивке. В ее лице таилась как бы уполовиненная, разбавленная возрастом и алкоголем версия той красоты, которая сейчас так отчетливо проявилась. И еще ждала своего дальнейшего развития в Маше. «Герман, здравствуй», — сказала Ната смущенно, — «а я к тебе направляюсь». Хотела с тобой поговорить без нее. Она зябко повела худеньким телом и глубже сунула руки в карманы кофты. Серая вязаная кофта, красивая, дорогая с виду, с большими желтыми пуговицами полумесяцами, была из того тщательно и со вкусом подобранного, теперь уже понемногу ветшающего гардероба, на который она когда-то тратила все свои скромные музейные заработки. «Я знаю, вы с Машей уходите». Ты не бойся, я удерживать вас не стану. И нотации тоже не буду читать. Правильно, что уходите. Гиблое это место, поганое, злое. Нечего ей здесь делать. Она снова отвела глаза. Ей было нелегко говорить. Казалось, весь тот стыд, что копился в ней в продолжение этих полутора месяцев, в минуты пьяных выходок, вдруг дал о себе знать. «Ты, наверное, думаешь, что я пьяная тварь?» «Так оно, наверное, и есть. Да не совсем. Вот, держи, вам пригодится». Она вынула руку из кармана и протянула ему деньги, свернутые в цилиндр и перехваченные резинкой для волос. Цилиндр был тяжелый, тугой, и купюры все новенькие, крупного номинала. Столько Герман, отродясь, в руках не держал. Он еще ничего не сказал, но НАТО уже грозно посмотрела на него. «И не вздумай отказываться, слышишь? Нечего. Это для Машки. Папаша ее все это время присылал. Тайно. Она сама от него ничего бы не приняла, гордая слишком. Я себе оттуда ни копейки на выпивку не взяла, будь спокоен». Прибавила она зачем-то, хотя Герман был далек от подобной мысли. Там и от меня есть кое-что, она не знает откуда, да и неважно. На учебу ей собирала. Ты и мужчина, у тебя пусть и будут. Герман кивнул, неловко и благодарно. Лишние деньги им с Машей действительно не помешали бы. Ната поежилась и сумрачно посмотрела вокруг. Скоро здесь камня на камне не останется. Вот увидишь. Я почему-то это предчувствую. «Кажется, сегодня день пророчеств», — грустно усмехнулся Герман. «Ты не думай, я не брежу. Пьяные и больные, они тоньше других мир чувствуют. У них нервная система обнажена. Сделать ничего не могут, безвольные, жалкие, а чувствуют хорошо». Герману хотелось поддержать ее, как-то рассеять ее мрачные мысли, Но слова на ум приходили все какие-то слабые, никудышные. Он молчал. «Не обижай ее», — сказала Ната, по-прежнему не глядя на него. «Впрочем, что это я? Знаю, что не обидишь. Если встретите когда-нибудь папашу ее и эту, Грожину, передай, что я ее найду и глаза вырву. ладно свидимся еще. И, повернувшись, она пошла в обратную сторону, на ходу плотнее запахивая платок. Может, и правда собиралась в церковь?